Глава 32. Берди Хопкинс сняла белые перчатки. Одну надела на ручку переключения скоростей, вторую положил на рычаг включения поворотников. Мне 78 лет, а меня все еще время от времени бросает в жар. Но не так, как в молодости. Это уже в прошлом. Напрямую связано с позывами. Из большой сумки, которая стояла на сиденье между нами, Берди достала японский веер, развернула, принялась обмахивать пухлое лицо. Фред умер, это началось. Семь лет тому назад, — вставил я. Любишь одного мужчину с 19 лет, сегодня он такой же, как всегда, а завтра мёртвый. Так много слёз, они словно что-то вымывают из тебя, оставляют пустоту. Утрату пережить труднее всего, — кивнул я, но она также и учитель, которого не удаётся игнорировать. Рука с веером замерла. Берди удивлённо посмотрела на меня, но по выражению глаз я понял, что она со мной согласна. Поскольку Бирди явно ожидала продолжения, я забормотал те слова, которые, по моему разумению, она могла произнести и сама. Горе может раздавить тебя или заставить собраться. Ты можешь решить, что твои отношения с дорогим тебе человеком пошли прахом, если они заканчиваются с его смертью и ты остаешься один. Или ты можешь осознать, что они значили гораздо больше, чем ты соглашался признать, пока этот человек жил. Они значили так много, что тебя это пугало, вот ты просто жил воспринимал как должное любовь и смех каждого дня, не позволял себе подумать о святости этих отношений. Но когда все закончилось и ты остался один, ты начинаешь понимать, что это не только кино и обед вдвоем, не только закаты, которые вы наблюдали вместе, не только мытье пола, посуды, тревоги за счет за электричество. До тебя доходит, что это сама жизнь, каждое ее событие и драгоценное мгновение. И ответ на тайну существования человека, любовь, которую ты делила, далеко не в полной мере. А когда утрата открывает тебе ее глубинную красоту, ее святость, ты долго не можешь подняться с колен не потому, что на тебя давит груз утраты, а из благодарности за то, что этой утрате предшествовало. Боль, она всегда с тобой, но в один день пустота уходит, потому что лелеять пустоту, утешаться ею – неуважение к дару жизни. Через несколько секунд она вновь начала обмахиваться веером, закрыла глаза. Я же смотрел сквозь ветровое стекло на непроницаемый туман, который, возможно, дотянулся до нас из тех времен, когда еще не существовало ни человека, ни зверей, и на земле правила бал темнота. — Все, что ты сказал, — вырвалось у Берди. — Каждое слово — это про меня. Однажды моя пустота заполнилась. Пришел первый позыв. Одним майским четвергом во второй половине дня. Не физический позыв. Возникла мысль. А почему бы мне не проехаться одним из старых маршрутов мусоровоза? Не заглянуть в дом Нэнси Коулман, нашей бывшей сотрудницы. Муж бросил ее годом раньше. За 4 часа до моего приезда у нее обнаружили рак. Я нашла ее испуганной, одинокой. Тот год возил ее на химиотерапию, на приемы к врачу, в магазин за париком. Мы проводили вместе много времени. Столько смеялись, хотя при первой встрече казалось, что нам будет не до смеха. Она сложила веер, убрала в сумку. В другой раз, когда возникло желание сесть за руль, я приехала к дому Боуди Букера, строкового агента, закоренелого холостяка. Он ссылается на занятость, но я все равно заставляю ее пригласить меня в дом. Он варит какао. Мы начинаем говорить о Фреде. Он и мой Фред играли в одной команде в боулинг. Он ездил с Фредом на рыбалку, как сын, который у нас с Фредом так и не появился. Через полчаса он говорит мне, что собирался запить какао при таблеток, покончить с собой. Годом позже Нэнси Колман вылечилась от рака, у нее появился Боуди, они поженились. Она взяла перчатки, натянула на руки. А что насчет Свитина? спросил я. Свитин Мердок. Хороший человек, но оказался таким простофилией. Ляна очистила его банковский счет и сбежала. Свитин едва не потерял дом, бизнес, все. Я одолжил ему крупную сумму. Он все вернул. Так почему ты, Гарри Лайм? Я думаю, что-то плохое случилось бы со мной у этой дренажной решетки, если бы вы не подъехали. Что плохое? Хотя ее жизненный путь после смерти Фреда указывал на то, что под кажущимся хаосом жизни лежит странный, но порядок, она бы не смогла адаптироваться к тому, что я мог бы рассказать о себе. Во всяком случае, не смогла бы за короткий промежуток времени, необходимый для того, чтобы добраться до порта. Не знаю, мэм, но у меня такое возникло чувство. Она включила фары, двинула вперёд ручку скоростей. «Ты действительно не знаешь?» Чтобы не могло произойти у дренажной решётки, событие это определённо имело какую-то связь со странным поведением койотов и качелями, которые раскачивались на крыльце сами по себе. Я не понимал ни связи первого со вторым и третьим, ни какая сила за всем этим стояла, потому мог ответить честно. «Действительно, как далеко порт?» Кадиллак отъехал от тротуара, нырнул в белый туман. Три минуты, четыре. Мои наручные часы и ее на приборном щитке показывали одно и то же время. 21.59. «Чем ты отличаешься от остальных, дитя?» — наконец спросила Бирди. «Не знаю, мэм. Может, дело в том, что я провел семь месяцев в монастыре, гостем, и святость монахов каким-то образом отражается на мне». «Монахи тут ни при чем». Все, чем ты отличаешься, это твое. Она, скорее всего, спасла мне жизнь, вот и не хотелось лгать больше, чем того требовала необходимость. У тебя иногда возникает ощущение, что грядет что-то большое. В каком смысле большое? Такое большое, что мир изменится. И если слишком часто смотреть новости, можно сойти с ума, назидательно указал я. Я не про новостную галиматью, не про войну, не про чуму, не про воду, от которой развивается рак ни про наступление нового ледникового периода. «Тогда о каких изменениях вы говорите?» «О тех, которых никто не ожидает». Я подумал о бескрайней белизне, через которую бежал с ретривером, но, если это был не только погодный феномен, но и какое-то знамение, я не знал, что оно предвещает. «Я для тебя сделала еще не все. Спасибо, что подвезли. Меня выдернули из уютного дома не для того, чтобы поработать таксисткой». Что тебе нужно, дитя? Ничего, мэм, у меня все есть. Место, где переночевать? Оно у меня есть, предоставлено работодателем. Большая спальня с окнами на океан. Адвокат? Ничего против них не имею, но мне он не нужен. Мне за тебя тревожно. Все у меня будет хорошо. Что-то тебе все-таки нужно, я чувствую. Принимая во внимание Хосса Шекета, Утгарта Ролфа и тех людей, которые работали с ними, я мог бы составить длинный список, необходимого, включая роту морских пехотинцев. «Деньги?» — спросила она. «Нет, мэм. Пистолет». Голос звучал спокойно и серьезно. Я замялся с ответом. «Я не люблю пистолеты». «Можно не любить пистолеты, но тебе он нужен». Чувствуя, что и так сказал слишком много, я предпочел промолчать. «Он в сумке», — добавила Берди. Я посмотрел на нее, но она не отрывала взгляд от ветрового стекла, за которым лучи фар запекали туманное тесто в кекс. «Зачем вам пистолет?» — спросил я. «Старушка в наши отвратительные времена, она должна принимать меры предосторожности. Вы приобрели ее на законных основаниях? Я выгляжу как Клайдовская Бонни? Нет, мэм, просто если я им воспользуюсь, он приведет к вам. Я заявлю, что его украли. А если я ограблю с ним банк?» Ты не ограбишь. Откуда такая уверенность? Вы совершенно меня не знаете. Дитя, ты меня слушал? Да, мэм. Что случилось с Нэнси Колман? У неё обнаружили рак. А с Боуди Букером он собирался покончить с собой. Суитин Мердок спутался с плохой женщиной. Я могу назвать и других. Никому не требовалась помощь в ограблении банка. Просто хорошие люди попали в беду. Ты думаешь, я пришла с чёрной стороны? Ни в коем разе. — Ты хороший человек в беде. Я тебе доверяю. — Это больше, чем доверие. — Возможно. Загляни в сумку. Я заглянул. Достал пистолет. — Без предохранителей, — пояснила она. — Спусковой крючок двойного действия. В обойме 10 патронов. Ты знаешь, как им пользоваться? — Да, мэм. Я не Бониевский Клайд, но и ногу себе не прострелю. Я подумал об Анне-Марии, рассказывающей, что она не работает что люди предоставляют ей бесплатное жилье и даже дают деньги, когда она не может без них обойтись. А теперь мне дали пистолет, когда я более всего в нем нуждался. В Магик Бич происходило нечто большее, чем реализация плана по нелегальному ввозу в Соединенные Штаты атомных бомб, которым я пытался помешать. Место это являло собой неподвижную точку во вращающемся мире, и эта ночь застыла между прошлым и будущим. Я чувствовал, здесь собираются две столь громадные силы, что я не мог себе их представить, да и боялся представлять. Моя проклятая жизнь, моя благословенная жизнь, моя борьба с жестокой утратой и стремление к чуду зачастую казались мне бессмысленными передвижениями шарика в китайском бильярде, который по замысловатой траектории катится от столбика к столбику, от колокольчика к колокольчику, от воротиц к воротам. Теперь же получалось, что чуть ли не с самого рождения меня целенаправленно вели к магик Бич, К тому моменту, когда я, полностью отдавая себе отчет в своих действиях, или взвалю на себя немыслимую ношу, или отойду в сторону. Я не знал, какой она окажется, но уже ощущал ее вес по мере того, как эта ноша опускалась на мои плечи, и момент принятия решения приближался. Все в свое время. Берди Хопкинс свернул к тротуару, вновь остановила Кадиллак. «Порт в одном квартале», — она указала вперед. Может, последний отрезок пути, уж не знаю, к чему, тебе лучше пройти пешком. Я воспользуюсь пистолетом только для самозащиты. Если бы я в этом сомневалась, то не дала бы его тебе. Или защищай невинную жизнь. Поторопись, все как ты и сказал. Что я сказал? Это больше, чем доверие. Туман, ночь, будущее навалились на окна. Мне нужна еще одна вещь. Только скажи, у вас есть мобильник? Она достала мобильник из сумки, и я его взял. «Когда будешь в безопасности, дашь мне знать?» «Да, мэм, спасибо за все». Я начал открывать дверь, замялся. На глазах Берди блестели слезы. «Мэм, я напрасно пытался вас высмеять. То, что вы чувствуете, вызвано не выпусками новостей». Она прикусила нижнюю губу. «Грядет что-то большое. Я тоже это чувствую. И, думаю, чувствовал всю жизнь». «Что? Дитя, что это?» Не знаю, такое большое, что изменит мир, но, как вы сказали, это изменение, которого никто не ожидает. Иногда мне так страшно, особенно ночью, и рядом нет Фреда, чтобы он меня успокоил. Вам нет необходимости бояться, Бирди Хопкинс. Такой женщине, как вы, нечего бояться. Она потянулась ко мне. Я сжал ее руку. Береги себя. Когда я понял, что могу отпустить руку Бирди, вышел из седана и закрыл дверцу. Мобильник сунул в карман джинсов, пистолет за пояс, прикрыл свитером. Дошел до угла, миновал перекресток, направился к порту. Большой двигатель Кадиллака курчал в ночи, пока я не ушел от автомобиля так далеко, что более не мог его слышать.